Глава 33. Пожелай мне удачи в бою. Неприкасаемая. Журавлёв инструктировал его долго и нудно, хотя роль Максимова в предстоящей операции была проста – прижать Ярового и не дать ему поднять тревогу, пока гавриловские опера будут чистить депозитарий. Потом принять пакет векселей, отвезти на Крымский вал, где в холле дома художников его будет ждать Ашкин-Ази. Передать ему пакет. проехать дорожкой, застраховав себя от возможного хвоста и вернуться домой. Максимов понимал, что занудством Жиравлёв компенсирует своё неучастие в операции. Гаврилова категорически запретила ему выходить из дома. Приученный прежней конторской жизнью личным присутствием обеспечивать успех операции, Жиравлёв чувствовал себя не в своей тарелке. С утра сбрил щетину, поросшую на щеках за несколько дней болезни, даже надел костюм. Всем видом демонстрировал активность. Максимов слушал его в полуха, демонстрировать уважение к начальству научился давно. Его больше заботил сам Журавлёв. От Максимова не скрылся неестественный румянец, раскрасивший свежевыбритые щёки Журавлёва и лихорадочный блеск глаз. Признаки были нехорошие. Судя по всему, Журавлёв, съедаемый изнутри раком, вспыхнул, как догорающая свечка. Дальше – агония и медленное разложение. Если Инга под видом снотворного колет ему морфин – Так-то понятно, почему он до сих пор не ревёт от боли. Тянут беда лагу до последнего. Говорило в гуманизме подозревать просто глупо. Самое лучшее если бросить Журавлёва за ненадобности в какую-нибудь клинику. Нет, не будет этого. Своей смертью Журавлёву умереть не дадут, подумал он и демонстративно посмотрел на часы. 1:30. У банка нужно быть к 5. Я всё запомнил, Кирилл Алексеевич. Пора. Журавлёв сразу же погрустнел, глаза сделались неприкаянными, как у брошенной собаки. Он со вздохом захлопнул блокнот. Буду ждать твоего возвращения. Он протянул Максиму руку. Не пуха. Извините, но к чёрту. Максимa крепко пожал тут ловатые пальцы Журавлёва и стал. Тот, не разжимая пальцев, притянул Максима к себе, заставил наклониться и прошептал: "А я пока поработаю. Думаю, через пару дней нам будет о чём переговорить". Максим едва сдержался, так захотелось сказать, что всё знает о болезни и срок Жиравлёва уже отмерен. Времени сыграть крутово просто нет. Потом вспомнил, что крутово он уже выиграл сам, без помощи Жиравлёва. И ей торговаться стало быть бестолку. Выбор сделан. Конечно, кивнул он, и не оглядываясь, плохая примета, пошёл к дверям. Загадал, что если Жиравлёв его не окликнет, то всё сегодня произойдёт без неожиданностей. Едва взялся за ручку, сзади раздалось: "Максим!" Да, он вздохнул и повернулся. Жировлев сидел в кресле у стола. Лицо, попав в тень, теперь казалось пепельно-серым. Возвращайся. Спасибо, непременно вернусь. Из кухни шёл приятный аромат специй, обжариваемых в оливковом масле. В Корее американский батальон отказался идти в атаку, потому что им не подвезли к завтраку положенный по контракту апельсиновый сок. Янки, конечно, сволочи, но чем ей хуже, подумал Максимов и пошёл на запад. Дверь открыл без шумно, но Инга всё равно оглянулась. Ходишь как кошка, а я всё равно научилась тебя вычислять. Она улыбнулась своей спокойной улыбкой. Вычислять? передразнил её Максимов, нахваталась. С кем поведёшься, так тебе и надо, вздохнула Инга. Чем так вкусно пахнет? Рыбу жарю. Это туникум, Инга глазами указала на потолок, сказал, что мозг требует фосфор. Костик. Ну а кто ещё? Костя второй день не выходил из-за стола. Все три компьютера работали круглые сутки. К столу выходил с бледным до прозрачности лицом, наскоро ел и убегал наверх. Максимов несколько раз предлагал ему пойти в тир, но тот только вздыхал и отворачивался к монитору. «Зря смеешься, Инга. В знаниях сила. Не помню, кто сказал. Интересно, что его жена по этому поводу сказала?» Инга посмотрела Максимова в глаза и отвернулась. Открыла кран и стала смывать прилипшую к рукам муку. «Подождёшь немного?» Скоро уже будет готово. Не когда Инга, ехать пора. Да что есть? Немного вчерашнего борща осталось и салат, если хочешь. Очень даже хорошо. Он прислонился к косяку, с удовольствием следя за её движениями. Редкий тип, даже по кухне двигается как по сцене. В Орежьеском цехе был единственный умный человек. А разве там были умные? Я же говорю, один, товарищ Касыгин. Он к завтраку заказывал борщ «Калорийно, питательно и не тянет в сон. Кстати, у тебя витамины есть?» «Какие?» Голос её чуть дрогнул, что не укрылось от Максимова, после разминки врезавшего заранее заготовленным вопросом. «Для дистрофиков. Ревит, тундевит и прочее». Она пожала плечами, открыла холодильник, перебрала коробочки и протянула ему одну. Максимов вытряс на ладонь целую пригоршню разноцветных шариков и отправил в рот. «Витаминный удар», – прокомментировала Инга. «Серьёзная поездка». «Нет!» – пробурчал с полным ртом Максимов. «Поди принеси, пошёл вон!» За окном мелькнула тень. «Кто там, Крутов?» – кивнул на окно Максимов. Инга, не сводя с него почему-то погрустневших глаз, кивнула. «С утра круги нарезает. После завтрака о чём-то с Журавлёвым поспорили. Вот с тех пор и кружит. Зайдёт на веранду, погреется и опять. «Так, кое-что интересное я пропустил», – подумал Максимов. Инга подошла вплотную, сцепила руки за его спиной. Молча потиралась щекой и его грудь, и отошла к плите. Где есть будешь, Максим? На веранде. Он отступил за порог. В Инге было всё, что должно быть в женщине: покой и опасность. Счастье, если она твой друг, опасней врага не придумать. Инга была врагом. Кухти орла. Круто распахнул дверь и увидел Максима за столом, замер на пороге. Несколько секунд они смотрели в глаза друг к другу. Потом Кротов отступил назад, оставив дверь открытой. Максимов встал и бесшумно вышел следом. Кротов кутался в тёплую кофту, лицо было бледным от холода. В его глазах Максимов прочёл отчаянную решимость. Чёрный лис, обложенный со всех сторон, принял решение. «У меня было время всё обдумать, Максим», – прошептал Кротов синими от холода губами. «Сделка висит на волоске. Но она должна, понимаете, должна состояться. Это и в ваших интересах. Максимов кивнул. С похищения векселей он не получал ни копейки. Сам Бухвелил изобразительно лиц из заинтересованность. Для вас нет невозможного, это я уже понял, кротко отсудорожно вздохнул. Любым путём обеспечьте успех сделки. Вы даже не понимаете, какие перспективы это откроет. И ещё, он пристально посмотрел Максимова в глаза, знающие истинную цену вещам, расплачивается временем и информацией. Превратить их в деньги особого труда не составляет. Так вот, Передайте Ашкенази. Я требую, чтобы вы были на заключении сделки. То, что вы там увидите, и будет платой за Он сглотнул комок. За канал отхода, как вы выражаетесь. А гномы пусть отменят меня в свой тайный мирок, прошептал Максимов одними губами. Кротов вздрогнул, как будто Максимов прокричал эти слова на всю округу. Мало кто знает о закрытом братстве финансистов, прозванных гномами, в память о маленьких хранителях сокровищ и кладов. Мало кто рискнёт и говорить о них вслух. Лицо Крутова на мгновение сделалось непроницаемым, как у человека, готового головой вниз броситься со скалы на стык камням и прибою. Он снял с пальца перстень, положил в ладонь Максимова. Если вот тут о ком я сейчас подумал, эта вещь вам поможет. Крутов поднял на Максимова измученные глаза. Если нет, погубит. Гарантирую. Это избавит меня от иллюзий. Он сошёл с крыльца, и пусть всё останется на своих местах. Максимов ввёл машину одной рукой. Пальцы второй поглаживали пестень. Даже на ощупь он был настоящим. Платина с золотой печаткой, старинная мастерская работа. Но дело было даже не в этом. От перстня исходила аура власти, невидимая и безаговорочная. Ни один человек зарядил его своей неукротимой энергией, ни человеческой силой отдавать приказы и способностью как должное воспринимать их выполнение. Последнюю фразу Крутову Максимову разгадал легко, а пароль, выгравированный на внутренней стороне перстня, Никак не давался. Максим узнал многое о магических свойствах и власти, даруемой носящими подобные перстни. Но без пароля перстень был подобен пистолету без патронов. Бесполезная игрушка, способная накликать неприятности. Не зная пароля, надевать подобные перстни не рекомендовалось. Профанов, претендующих на власть тайного общества, ликвидирует быстро и беспощадно. Он сбавил скорость, плавно ушёл в правый ряд и остановил Волгу у обочины. Ещё раз посмотрел на буквы, выгравированные на перстне, закрыв глаза и постарался забыть обо всём. Оперативники Гаврилова, наблюдавшие за неожиданно остановившейся Вогой, облегчённо вздохнули, когда она, постояв 5 минут у обочины, рванулась с места и понеслась по Кутузовскому проспекту к центру.